Глава третья. Фуга. Европу лихорадила как старую женщину, заболевшую испанским гриппом. Рушились союзы, слабые государства грозились войной, сильные шли на уступки, сателлиты трещали по швам. Смертельная болезнь жадности и тщеславия заразила всех, и Франция не осталась в стороне от пандемии. Борьба за испанское наследие развернулась не на шутку, и даже Священная Римская империя развязала войну, отправив военные корабли в Нидерланды. Соперничество Рима, Франции, Англии, Пруссии и Австрии вылилось в вооруженное столкновение держав. На других континентах также шла борьба за освободившиеся территории. На фоне затяжной болезни Париж все так же помыкал Версалю в его распутстве и грехах, а простые люди продолжали нищать. Все больше недовольных и голодных выходило на улицы, не в силах оплатить комнату. Париж по количеству безработных и бездомных напоминал вшивую дворнягу. Воровство, торговля должностями и рангами, мздоимство и вырождение — Духовным сынам запрещалось обращаться к королю за защитой от старших, а говорить с королем только в присутствии высшего духовенства. Дворянство же начало восстанавливать феодальные наделы, в которых они были маленькими царями. А потом пришел голод. Мир, земля, планета. Все связано между собой маленькими невидимыми нитями, порой обрыв одной из них отражается целой всемирной катастрофой. В двух тысячах морских миль от Парижа на острове Норманов вспучилась и затряслась земля. Могучие силы природы исторгли из двух вулканов Лаки и Гримсвотн. На юге Исландии тысячи тонн гиены огненной. Яркая, как солнце, горячая, как сковородка преисподней лава устремилась в холодное море, испаряя тысячи тонн воды. Поднятый туман и пепел разнес ветер в разные стороны от Северной Америки до Египта. Позже едкий запах и светящийся смог настиг берега Европы, продвигаясь вглубь континента. Стало необычайно холодно а теплое, ласковое солнце спряталось за серо-зеленой хмарью, более не согревая грешных людей. Август был холоден, как ноябрь, а зима и вовсе. Суровая зима 1784 года убила все надежды на урожай. Следом поползли цены на хлеб и продовольствие, дрова. Весь лес принадлежал членам королевской семьи и дворянам, а набранная вязанка хвороста приравнивалась к убийству оленя. Наказание простое — три метра дешевой пеньковой веревки на месте преступления. И без того шаткая ситуация усугубилась человеческой жадностью. Подорожавшее зерно хлынуло в Англию, где продавалось втри дорого, опустошая амбары самой Франции. Возмущённый народ высыпал на улицы многих городов. Мелкие стычки, воровство, кражи, а после в ход пошли вилы, вспыхнули бунты, как первоцветы по весне. Во всех уголках Франции голодный народ грабил зажравшихся и потерявших совесть феодалов. Армия и польские наемники быстро погасили волнения и бунты, а крепость монархии дала первые трещинки. Малозаметные поначалу, они поселили смуту в сердцах людей. Семь лет царствования Людовика XVI не облегчили им существование, отравив надежду на улучшение качества жизни простого народа. Еще четыре года спустя налоговые послабления и церковные вольности с трудом позволили удерживаться на плаву тысячам обреченных. В марте 1788 года в дверь простого сапожника и его супруги-швеи постучался королевский приказчик. Лицедей приоткрыл дверь и пристально осмотрел гостя. «Добрый день! Могу я увидеть месье Пьера Гаспара де Савьен?» — спросил мытарь, привычным оценивающим взглядом рассматривая старика и испуганную старушку. «По какому делу?» — подозрительно переспросил Гаспар. «Дело о наследстве. Но если это не вы, то и разговора не случится». Поскучав для вида у порога, визитер задрал голову в хмурые небеса. «Погода этой весной отвратительная, и я весь вымок». Многозначительно подняв бровь, поделился наблюдением гость. «И верно, Марта, поставь чайник». Кинув через плечо просьбу, циркач отстранился, пропуская усатого приказчика. «Проходите, займите место у камина и обсушите сапоги, месье!» «Джером Кантарьян, на службе его величества, приказчик знатных господ Парижа и окрестностей!» «Благодарю за любезность, господин!» Отбив для вида ноги у порога, усатый шмыгнул в гостиную. Скинув шляпу, уселся на стул у камина, вытянув ноги. «А я вас ищу уже четыре месяца. Пришлось знатно потрудиться, чтобы найти для начала цирк, который вы так феерично покинули. Бористан, новый владелец Погорелого театра, дал весьма лесную оценку и полунамек, где вас искать. И вот я тут». «Месье де Кантерьян». Начал было Гаспар, как его перебили. «Я не являюсь отпрыском знатной семьи. Зовите меня по имени Джером». «Месье Джером, о каком наследстве идет речь?» Смутился старик. «Ваш младший брат, ныне покойный, не оставил наследников. Двое его детей умерли от туберкулеза в раннем детстве, а вторая супруга оказалась устоцветом. Прошлым летом барон поместья Савье, месье Отарт-Густав де Савьен, покинул этот бренный мир, оставив записку, что все нажитое, включая долги и доходный дом, он оставляет вам, как единственному в роду. Как вы, наверное, знаете, суд не вправе лишать дворянина его на дело, без разбирательств. Вас ждут в Париже, как наследство, так и кредиторы. «Ознакомьтесь с ордером!» Два старых усталых человека сидели за столом в ожидании внучки. Окончательно разрешить их спор доверили ей. Гаспар всеми силами сопротивлялся поездке в столицу, нервничая от самого упоминания об отчем доме. Марта же давила на правильность такого шага. По её мнению, уклонение от налогов и кредиторов было сравни воровству. Вторым важным фактором было закрепить за внучкой Марси шаткое звание дворянки и показать ей Париж. Да и сама Марта хотела хоть на миг вырваться из их тесного и пропахнувшего рыбой Орлеана. Поссорившись, пара сидела в разных углах гостиной, периодически перебрасываясь фразами — Вечером пришла мокрая и грязная девочка. Эдит, у нас будет серьёзный разговор, начал было Густав. Я не кидалась грязью, честное слово, и собаку одела в платье тоже не я, начала оправдываться с порога Марсельеза. Иди умойся и переоденься, речь пойдёт о другом. Наследство. Париж в мае был прекрасен. Ранние цветы уже покрыли холмы, радуя глаз разноцветными коврами мака, тюльпанов и лаванды. Фруктовые деревья обросли благоухающими шапками и сводили с ума ароматами. Но это в предместьях и усадьбах. Лишь только подковы застучали по каменной мостовой — Свет померк перед готическими башнями с горгульями, которые жадно выглядывали жертву перед прыжком. На улицах большого города было не протолкнуться из-за обилия гужевого транспорта, конных посыльных, да и простого люда. Хоть дома и смотрелись намного изысканнее и богаче, все же чувствовалась в самой атмосфере излишняя нервозность и злоба. Но больше всего пугали полчища коллег, нищих и бездомных, что оккупировали проспекты, мосты и соборы. Карета-двуколки с тремя пассажирами медленно ехала к центру Парижа. Там, на проспекте Святой Терезы, их ждали бумаги о вступлении в наследство, восстановление в правах дворянина и будущее молодой баронессы. Гаспар был предельно собран — и смотрел перед собой пустым взглядом. Он ненавидел Париж во всех его проявлениях. А вот Марта и Эдит, напротив, с удовольствием осматривали окрестности, достопримечательности и самих парижан. Старушка придирчиво разглядывала наряды и пошив камзолов, белые чепчики и богатые платки из шерсти. Марси же отмечала красные повязки на рукавах мужчин, голодные взгляды нищих и презрительные манеры буржуа. Дом приказчика находился в деловой части города, постоянно шныряли посыльные, адъютанты и мытари по своим чернильным делам. Местами возникали споры, в которых обнищавшие дворяне пытались набить цену своему роду, тем не менее продавая его. Кузница и самый большой рынок по продаже должностей в одном лице бюрократии. «Месье! Месье!» Рядом с каретой бежал молодой парень в твердом парике с буклями серого цвета. «Хороший нотариус, недорого, месье! Могу в счет будущей выгоды защищать ваши интересы!» Пробежав с десяток шагов, молодой юрист отстал, судорожно ловя ртом воздух а Гаспар очнулся из своего оцепенения. «Кучер, притормози!» — приказал возницей Десавьен. Чертыхнувшись, возничий потянул вожжи. «Юрист, он мне пригодится». «Благодарю, месье, вы не пожалеете», — поспешно запрыгнув на подножку, произнес молодой приказчик. «Какая тяжба, соседи, нарушение границы, восстановление Феода», Честь и достоинство?» Быстро переводя взгляд с одного пассажира на другого, тараторил юноша, пытаясь одной рукой держаться за поручень, другой — удерживая парик. «Вступление в наследство и восстановление в правах, ответил Гаспар. «О, это мой профиль!» Глаза его при слове «наследство» алчно загорелись. «Позвольте отрекомендоваться, Жорж Луи Леклерк». Несмотря на молодость и малый опыт в введении дел о наследстве, новый знакомый Жорж взялся рьяно за защиту своего клиента. В первую очередь он ознакомился с положением, предложенным государственным приказчиком. По нему выходило, что Пьер Гаспар де Савьен отказывался от притязаний на наследуемое имущество, взамен получая разовую выплату в 15 тысяч луидоров и пожизненную ренту размером в 2 тысячи в год. Второе предложение – вступление в наследство, уплата пошлины и самостоятельное разбирательство с кредиторами. Список имущества и перечисления алчущих прилагался. Чем больше Жорж Луи читал, тем шире открывался у него рот. Я вам рекомендую второй вариант. Доходный дом, поместье, вложение в железную дорогу и облигации. Кредиторов можно будет преуменьшить. Я вижу тут фамилии пяти известных мошенников, которые постоянно заявляют об обременении наследства. С остальными нужно будет повозиться, но практика всегда одна. Они просят больше, чтобы получить хоть что-то. Я вам помогу за фиксированную плату при условии, что вы первым делом уволите управляющего доходным домом Нахал и Варюга, как их поискать нужно. Я склонюсь к первому варианту. Спокойно ответил Гаспар, не желая тяжбы. Но вы лишитесь звания барона, а аренда именная ваши близкие не смогут ее получать после вашей... Юрист зажался, подбирая слова. «Смерти?» — подсказал лицедей. «Нам уютно в маленьком доме в Орлеане». «Жорж Луи Леклерк, оставьте нас на пару минут, прогуляйтесь с нашей внучкой по парку, нам нужно посоветоваться». С трудом сдерживая гнев, процедила Марта. Дождавшись, когда адвокат и Эдит уйдут, перешла в атаку. «Ты что себе там надумал, Шайзе? Я понимаю, тебе и мне не нужны деньги, но ты лишаешь права на будущее Марсельезу. Мне плевать на имение, баронство и тяжбы. Отдай хоть все за долги своего брата, но...» Старушка с трудом подавила ярость, а потом продолжила спокойным тоном. «Но подумай про Эдит. Ты ответственен перед ней. А еще...» Должен ей жизнью. Долгие полгода бились Жорж и Марта со всеми кредиторами. Подняли на уши всю прислугу, выпытывая детали, места хранения расписок. Расслабившаяся была после смерти барона Челядь, примеряла на себе наряды, грабила бывшего хозяина и жила прямо в поместье, пока немецкая торнадо по имени Марта Люксембург не выстроила всех по ранжиру и порядку. Как настоящий канцлер железной рукой вырывала любые попытки схитрить, обмануть или нажиться. На шестой месяц наследство начало давать прибыль. Под Рождество Христово странная семья выплатила остатки долгов, избавилась от десятка нерентабельных активов, выгнав управляющих и приказчиков. На их место неугомонная Марта, как прозвал ее Гаспар, наняла соплеменников. Жорж Луи, между тем, проживал в гостевом домике, ссылаясь на необходимость постоянно проверять бумаги. Но их частые встречи с Эдит в саду указывали на истинную причину. Новый год встречали в впятером, в полупустом поместье барона де Савьен. Эдит и Жорж, Гаспар и Марта – Компанию им составил старый друг барона, бывший военный Гюстав де Порто. Наступил 1789 год. «С Новым годом, старый друг!» Подняв бокал вина, предложил тост хозяин поместья. «С новой судьбой, Пьер Гаспар!» ответил вояка, отсалютовав своим. «Хорошее вино из погребов отца?» Дождавшись утвердительного кивка, пригубил еще. Перекидываясь поздравлениями и остроумными фразами, пятеро счастливых людей встречали длинную ночь. Жорж и Марси, получив разрешение Марты погулять на площади, со смехом удалились из гостиной, а позже за сладкой парочкой хлопнула входная дверь поместья. За столом многозначительно переглянулись. «Эх, молодость!» — выдавил из себя вояка и закрутил ус, предаваясь воспоминаниям. «А ты не хотел возвращаться в Париж?» — упрекнула Марта за нерешительность Гаспара. «А видишь теперь, как все перевернулось?» Барон де Савьен только кивал головой. «А вы не хотите съездить в Португалию, например? Посмотреть на Пиренеи? А может и вовсе в Египет?» Начал издалека Густав. «Ты абсолютно не умеешь играть в интриги и делать прозрачные намёки, старый друг. А ещё я заметил в тебе некую нервозность в последние дни. Давай же, раскрывай секреты службы Его Величества!» Неожиданно ответил Гаспар. На его реплику Марта удивлённо вскинула бровь, а затем внимательно посмотрела на остушевавшегося гостя. «Ты прав, старый друг, я не умею». Затем тяжело вздохнул и продолжил. «В Луизиане и Марселе голодные бунты, жестоко подавленные властями. Народ голодает, безработных все больше, и они тянутся в Париж, считая, что в столице точно есть хлеб и заработки. Наемники и регулярные силы стягиваются в крупные города». Скоро здесь будет не протолкнуться от солдатских мундиров. Я рекомендую. Вернее, я настаиваю на вашем отбытии из Парижа, а еще лучше из страны». «Все так плохо, но мы только наладили быт. Доходные дома приносят прибыль, а облигации вновь в ходу», — воскликнула Марта. «Дорогая Марта!» Облигации ценны, пока правительство может выискивать средства для их погашения. Долг нашей страны растет каждый месяц. Король проводит дни в праздности и пороке. Слова мадам де Пампадур подойдут идеально. После нас хоть потоп. Густав поспешно выпил красного, как кровь вина, а после промочил губы салфеткой. Страна! обнищавшая после Луи возлюбленного, досталась нынешнему владыке Франции и французских колоний с долгами, а сейчас и вовсе почти банкрот. «Я не могу оставить все это!» — сплеснула руками старушка. «Столько сил я потратила, чтобы из запустевшего и разоренного поместья сделать уютное гнездышко!» «Прости, Густав, но Марта права!» Я сорок лет бегал от самого себя. Под старость лет хочется умереть в отчем доме, а не на чужбине. Ну, тогда я прошу об одной только просьбе. Мне нужно расквартировать бойцов с южных провинций. Приюти десяток человек в гостевом домике. За пропитание и довольствие не переживай. Казна платит. Ох и жук! рассмеялся Десавьен. Еще вина!» В феврале цена булки хлеба сравнялась с зарплатой рабочего за полный рабочий день. Неурожай предыдущих двух годов и налоговое бремя на ввоз пшеницы взвинтили цены до небес. Добавили к общей истерии торговцы, которые решили попридержать пшеницу. Народ бунтовал. Часто в очередях за хлебом возникали драки, порой со смертельным исходом. Железный канцлер баронства Десавьен не находил себе места. С таким трудом восстановленное шаткое равновесие между прибылью и убытками вновь кренилось в сторону пропасти. Участились кражи продуктов с кухни и амбаров, что незамедлительно доносилось до марты на сухом немецком языке. Увольнение и изгнание служанок, как и набор новых, не привели к исправлению ситуации, и в марте было принято решение собирать продуктовые корзины из расчета на одну семью за отработанный день. За исполнением и набором следила Марта собственноручно, порой разрешая все споры одним только присутствием. Ее страсть к порядку и качеству работы всех раздражала, но страх быть уволенным и остаться без средств к существованию был выше, чем перед прикомандированными солдатами, которые соперничали за внимание Эдит. Жорж и Марси все больше отдалялись. Первая симпатия сходила на нет из-за различных политических убеждений. Юрист был ярым сторонником короны, обвиняя во всех грехах коррупционеров и дураков на местах. Юная бунтарка указывала на слабость монархии, отсутствие рациональных законов и полную беззащитность простого народа перед судом. Как только вошли озимые, Франция вздохнула с облегчением, видя, как растет надежда на урожай. Но пояса, затянутые потуже, уже не справлялись с недовольным рычанием голодного желудка, а весной цена на хлеб поднялась еще выше. Булка хлеба стала дороже мясной похлебки. За столом Пьер Гаспар де Савьен читал утреннюю прессу, щурясь под слеповатыми глазами на расплывавшийся текст, стараясь предугадать и понять тайный смысл, Коротких заметок. Монотонные щелчки больших часов, далёкий лай собак и ругань работников не могли отвлечь его от глубоких размышлений, пока в его кабинет не ворвалась взбешённая Эдит. «Дедушка, расскажи мне о Америке. Они эксплуатировали негров, в смысле чернокожих людей». Гаспар отложил в сторону газету, внимательно слушая Эдит. «Мне солдаты рассказали, те, что прибыли на кораблях. В Америке революция, народ освобожден от таков рабства. Это бесчеловечно, так нельзя, это они!» Задыхалась от возмущения девушка. «Да, баронесса Эдит Марси де Савьен, так же, как и ты!» Успокоив зарождающееся возмущение рукой, старик продолжил. Эксплуатируют везде. В колониях Франции есть рабы. Те, кто работает под принуждением и за еду. На наших фермах трудятся крестьяне и служанки. Часть оплаты Марта отдает корзинками с едой. Тоже эксплуатация. Ты такой же рабовладелец. Не нравится сравнение? А когда ты последний раз убирала дерьмо из-под коровы? вымывала ей вымя, готовила сено, чтобы поутру выпить стакан парного молока. Медленно и жестко начал отвечать Гаспар. Марта с утра до вечера носится на старой кляче, чтобы хозяйство собрать, как в дырявый мешок проса. «Я не рабовладелец, я не принуждаю их к труду, они вольны уйти», — принялась кричать Эдит. Подойди к любой служанке и предложи уйти к голодной семье без средств к существованию, без земельного надела, который они могли бы обрабатывать. Напомню: еще обременение налогами и поборами, вы же, мадемуазель де Савьен, платите лишь земельный посредством эксплуатации экономки марты и отчетов нанятых управляющих. Марта не экономка. «Она моя!» — Марси запнулась, подбирая слова. «Я ее не заставляю это делать». «Как же? А кто?» «Она это делает для тебя, Марсельеза, чтобы у тебя было будущее и счастливая жизнь без работы, голода и страданий. Да, за бесплатно, практически за еду, работая без устали, как раб». Вместо того, чтобы заняться этикетом и наполнить свою кудрявую голову занятиями, ты носишься с солдатами и ребятней. Только вечером возвращаешься в свой натопленный дом с накрытым столом. А они, влачуги, это все твое дворянство. Оно источник бед. Это твое дворянство! громыхнул кулаком Гаспар. Год назад я хотел получить выкуп и жить рядом с любимой женщиной в Орлеане. Но Париж... Вот он, ваш Париж. Тысячи голодных и безработных, злых и жадных. Когда они совсем отчаются, кинутся в теплые дома. Думаешь, они просто украдут хлеб и припасы? Нет. Факел и вилы. Вот что нас ждет. Предадут огню все, что так заботливо сохраняла Марта и ее управляющая, остальное разграбят. И больше всего я боюсь, что, увидев тебя, отомстят за голод и страх, за холод и страдания. Никто не спросит тебя за твоих родителей. Им без разницы, какого ты сословия. В твоем лице они видят классового врага зажравшуюся дворянку. Ты оттолкнула от себя Жоржа, а он понимает, что власть короля держится на штыках густого. И если не будет дворян и духовенства, вся эта кишащая масса люмпенов рванет, как саранча, съедая все, оставляя после себя лишь пепел и разрушенные жизни». Эдит сжимала и разжимала кулаки. Гнев клокотал в ней огненной лавой, но разумом она понимала доводы дедушки. Не выдержав наплыва чувств, она рванула прочь, громко хлопнув дверью. А уже вечером старика ждал серьезный разговор. Буря. Она не пришла к ужину, Гаспар. Тучи только появились на сморщенном лице старушки, а в глазах уже сверкали первые молнии. «Расскажи-ка мне, месье барон де Савьен, чем я так перед вами двумя виновата? За что мне эти потрясения на закате жизни?» «Мы виновны лишь в одном, что дали слишком много свободы юной бунтарке, поощряли ее выходки и проказы, защищали от жизни, укрывали от невзгод. А сейчас...» Ее взрывной характер ищет справедливости, как я когда-то. Мне плевать на свободу и справедливость. Я хочу умереть в мире и спокойствии, а вместо этого скачу по полям, пытаясь накормить нашу семью. 15 тысяч луидоров сделали бы это ничуть не хуже». «Но тебе нравится наводить ужас на крестьян, рассекая по поместью на гнедой кобыле, как легендарная Брунгильда, королева франков, закованная в броню!» Попытался перевести разговор в спокойное русло. «Не вздумай пудрить мне мозги своими красивыми словами!» Вспылила Марта. «Что ты хочешь, Мономур?» Наклонив голову на бок, спросил. «Извинись, умоляю. «Успокой ее, подбери слова или рассуждения. Она молода и горяча, наделает еще глупостей!» Сложив ладони, просила Марта. «Хорошо!» — кивнул головой старик. «Ради тебя я готов на такие жертвы!» Потянувшись за чашкой чая, был остановлен хлопком ладошки по столу. «Ну, и чего ты ждешь?» Гаспар и управляющий, поднятый ночью, нашли Эдит лишь под утро, в конюшне и в компании двух солдат. Они мирно спали в стогу сена, источая жуткий перегар от дешёвого вина. Гаспар с большим трудом растолкал девушку и проводил до двуколки. Погрузив драгоценный груз, тихонько повёл в сторону дома. А управляющий... Злой на ночной подъем направился в конюшню с двумя ведрами ледяной воды. Последнее мартовское утро в этом году подарило хмурые небеса и мелкий противный дождь. А в гостиной, за накрытым столом, терпеливо ожидали рыжеволосую девушку два старых человека со следами бессонной ночи на лице. Тяжело ступая по лестнице, спускалась Марси. «Баронесса де Савьен, не откажете ли нам в просьбе позавтракать с нами?» Начал издалека Гаспар. В ответ Эдит высунула язык, дразня барона. Бухнувшись на стул, лениво взяла в руки стакан с молоком, опустошив до дна жадными глотками, поставила на стол, а потом поморщилась, вспоминая речь Гаспара. «Марси, мы тут подумали с бароном». «Раз ты уже стала настолько взрослая, что можешь всю ночь пить вино с солдатами», — начала Марта. Эдит замутила от упоминания алкоголя, и она поспешно прикрыла рот ладонью. Дождавшись, когда побледневшая девушка справится со спазмом бунтовавшего организма, старушка продолжила. «Значит, пришло время определяться с будущим». Есть хороший университет в Тулузе, готовит благородных девиц. Есть институт права в Венеции, говорят, много девушек на курсах. «Я никуда не уеду из Парижа, и учиться я не хочу», — отрезала дальнейшие предложения Марси. «А чем же ты тогда планируешь заниматься?» — Всплеснула руками бабушка. «Я буду бороться за права простого человека, помогать им в их нелегкой доле». Высоко задрав нос, важно произнесла рыжеволосая. «Ага». Только и смог из себя выдавить барон, уткнувшись в свою тарелку. «Это все, что ты можешь сказать?» Возмутилась Марта. «Просто угу?» «Боюсь, что мы слишком стары и помочь ей не сможем в ее движении, потому придется продать все за любую сумму и отправиться в Орлеан». «Борец за права уже имеет чёткий план действий и ресурсы. Мы со своей стороны отдадим ей часть наследства фамилии Савьен», тихим голосом произнёс старик. «Ну и уезжайте», – обидевшись, произнесла Эдит. «Марта, возьми сегодня выходной. Подберите приличный дом или квартиру. Наймите прислугу баронессе». Или же вы не планируете эксплуатировать людей? Получив неуверенный кивок, старик вздохнул. Тогда нужно показать, как приготовить два-три простых блюда, как стирать и гладить, зашить платье. На рынке познакомить с честными торговцами, квартиру бы поближе сыскать. Эксплуатировать ямщика или возницу тоже против правил юной мадемуазель. «Ты сам постоянно твердил о необходимости перемен», – возмутилась Марси. «Да, и не отказываюсь от своих слов. Только вот сделать это можно по-разному, без насилия и охоты на ведьм, а путем взвешенного подхода. Снизить бремя налогов, уравнять третий класс с духовенством, запретить продажу должностей и дворянских титулов, провести судебную реформу». «Но не путем насилия. Никто не услышит, всех все устраивает», — продолжала напирать внучка. «Для этого достаточно созвать генеральное собрание и ограничить власть короля». «А как ты это сделаешь? Сыграешь глупую сценку с разбитым деревянным Робеспьером?» — зло ответила Эдит. Над столом повисла пауза. Пьер с отвратительным звуком отодвинул стул и удалился тяжелой походкой больного человека. Марта укоризненно посмотрела на пристыженную Марси и побежала вслед за бароном. «Прости, дедушка», — одними губами прошептала Эдит. «Но без боли и крови свобода не дается». Два месяца барон не разговаривал с внучкой. Она ударила в самое больное место. А ведь знала, с каким трепетом и любовью он относился к деревянной кукле, что по-прежнему лежала в сундуке, заботливо укрытая парчевым отрезом. Старик избегал встречи с внучкой и обедал отдельно. В такие минуты рядом подсаживалась Марта и говорила, часто отсчитывала, иногда хвалилась успехами приемыша, пытаясь добиться внимания старого барона. А он лишь кивал головой, и поджимал губы. Последние дни он всё реже вставал с кровати, принимая посетителей на старом диване. В один летний день Марта взорвалась негодованием. «Хватит дуться, старый хрыч! Он взял себя в руки, больше не будет заниматься глупостями!» «Жизнь налаживается!» «Вчера Глашатай оглушил всех криками о послаблении налогового бремени и вольности для буржуазии!» «Национальные собрания начали свою работу. Рожь колосится от Испании до Рейна. Уже осенью страна будет купаться в пшеничном золоте. Вставай!» Раздраженно бросалась словами немка. «Чего ты ждешь?» «В нашей пьесе я жду Орликина», — невнятно пробурчал старик. Несмотря на позитивные новости, услышанные от Марты, Пьер Гаспар знал и другие. Он видел хлеб, который выдавали солдатам, желтый, с едким запахом. От него першило в горле и болел живот. Знал по разговорам, которые вели работники во дворе о том, что многие дети болели от разведенных в воде отрубей. Слышал, что на новый погост нанимают работников. И копают на нем с утра до поздней ночи. Из-за дороговизны хлеба люди дрались за куски, участились случаи нападения на булошные. В мае в ответ на указ назначить единственную религию на государственном уровне начались погромы и драки между протестантами и католиками. Первых нещадно побили в Ниме, прямо на ступенях собора. Количество убитых в драке превышало два десятка. А потом пришло наказание Господне за грехи людские. Ночью были жуткие заморозки, которые сократили число оливковых деревьев и виноградников на треть. А следующим днем ударил град. Надежды на урожай были разбиты крупным бисером ледяного дождя. Люди выходили на протесты, начались погромы и участились в случае мародерства. Горели огнем мятежа Марсель, Тулуза, Леон, Орлеан, полыхала безумием Бургундия, лихорадила Париж. Ответная реакция монархии не заставила себя долго ждать. Залпы мушкетов, удары саблей и штыком, виселица, топор палача, камни на исхудавших ногах. Все это уменьшило количество голодающих, но не решало проблему. Все чаще бывал в гостях Густав, все чаще просил налить коньяк или бренди вместо сладкого вина. Старый солдат исполнял приказ, разрывая себе сердце. Привыкший воевать с врагом, он до последнего запрещал стрелять, рассказывая ужасы увиденного, зарождал в бароне страх перед будущим. Но страшнее показался Гаспару другой гость. В поместье зачастил новый друг Марси, смазливый парень с мужественным лицом и злыми глазами, черные вихри и вороватый взгляд. При первой встрече, когда Эдит попыталась спрятать от старика своего возлюбленного, барон де Савьен успел рассмотреть многое. Триколор на правом плече, гримаса отвращения, камзол, сшитый из треугольных лоскутков. От увиденного колени, поражённые ревматизмом, свело судорогой, и старик упал. «Смотри, Марсельеза, дворяне падают ниц перед знамением свободы!» — раздался голос наглеца. К барону подскочил работник, помог подняться и довёл до сторожки. Через двадцать минут прилетела на гнедой лошади Марта. — Уезжаем, любимая. Прочь из Парижа. Прочь.